Глава 9. Когда появился Тёмный Бог, никто точно не знал, но о нём ходили разные легенды. Его сила ужасала. Прогневать Тёмного Бога в народе, которого называли пустым, означало подписать себе смертный приговор. Многие являлись его последователями, воспевали и молели Тёмного Бога о лучших временах. Пока однажды не появилось пророчества о детях тьмы и света, которые придут и построят новый мир не без помощи дочери Пустого. Если о тёмных и светлом принце было многое известно, то о наследнице Пустого ровным счётом ничего, кроме её огромной и неизведанной силы. Поговаривали, что девочка будет нести за собой хаос и тьму, боль и голод, «Забвение и смерть». О ней знали многие, о ней упоминалось в каждом старинном фолианте тёмных, но никто никогда не знал дату её появления на свет. Последователи пустого пророчили ей правление всем миром. Другие говорили о его погибели от её рук. Люди веками ждали, когда на небе загорится безымянная звезда, которая ознаменует новое время». «Время пустого» и его дочери. Из старинных записей тёмных. Из-за неожиданного перемещения я потеряла сознание и очнулась уже в небольшой комнате с мокрой тряпкой на лбу. Только я её коснулась, как надо мной склонилась миловидная женщина лет 50. «Очнулась!» — воскликнула она, после чего убрала тряпку. «Хвала тёмным!» «Они тут ни при чём!» Прохрипела я и приподнялась. «Где я?» «Не волнуйся, дитя. Ты в городе, который не имеет названия. Но он не так далеко от западных скал и голубой реки в горах Торна». Примерно поняв, где нахожусь, я оглянулась и, не увидев Риона, спросила. «А мой спутник?» Женщина ласково улыбнулась. «Я отправила его поспать. Он два дня от тебя не отходил». «Два дня я была без сознания». Два дня Энди Рион переживал за меня. Осознание этого душило изнутри. «Простите, я ведь даже не представилась и не знаю вашего имени!» Пробормотала я, вспоминая этикет. «Меня зовут Каролина!» Перебила меня женщина. Рион сказал мне имя своей избранницы. «Я его тётушка по матери, Анюра!» Нахмурив лоб, я поняла, что Индирион не хотел рассказывать обо мне своей родственнице, потому улыбнулась. Рада знакомству. И я, милая. «Ты, наверное, проголодалась?» — спохватилась тетушка Анюра, вставая со стула. «Я принесу поесть». Приятная женщина в возрасте оказалась шустрой. Я толком не успела поблагодарить, как её и след простыл. Они были похожи с Рионом. У неё тоже каштановые волосы, но с седыми прядями. Только это серебро добавляло ей шарма, а не возраста. Ростом она чуть выше меня, как и немного крупнее по фигуре. На женщине было обычное платье без рюш тёмно-зелёного цвета с белоснежным передником. Я успела оглядеть всю комнату, пока находилась наедине с собой. Она была просторной, тёплой и уютной. Кровать, на которой я сидела, Находилась напротив большого окна, из которого виднелась белая луна, освещавшая крыши домов города. Рядом были деревянный стол со стулом, шкаф и цветок в горшке. На полу красовался ковёр, а возле кровати стояла небольшая тумбочка. Дверь, через которую недавно выскочила миловидная женщина, скрипнула. На пороге появился Рион. Очнулась. Повторил он слова тетушки Анюры и подошёл ко мне. «Я так переживал, фея! Ты меня напугала!» «Рион, милый!» — бросилась я к нему на шею. «Со мной всё хорошо, правда!» Он сильнее прижал меня к себе, зарылся носом в мои волосы. «Никогда так меня больше не пугай!» «Прости!» — прошептала я, не зная, что ещё ответить. «Фея!» — повторил моё имя Эндирион. «Как же я испугался, когда во время перемещения ты потеряла сознание!» Я отстранилась от него и нахмурив в брови спросила. «Может, это было из-за шока? Ведь я впервые увидела живых мертвецов!» «Мне неизвестно, но я выясню, обещаю!» Только и успел сказать он, как в дверях появилась тётушка с полным подносом еды. «Энди, милый, ты почему здесь? Я думала, ты спишь!» «Я не мог спать, пока Каролина не пришла в себя. Кошмары не дают мне покоя». «Бедный мальчик», – прошептала женщина и поставила еду на тумбочку у кровати. «Сейчас нужно, чтобы девушка поела. Наверняка она была голодна во время вашего перемещения». «Конечно, тётушка», – не стал спорить Эндирион. Первый день в этом городе я провела в кровати, практически не вставая. Перед глазами до сих пор стояли мертвецы. Эндерион коснулся меня рукой, когда мы были наедине, и поделился своим светом, который ослабил хватку страха перед нежитью. О нашей встрече с ними мы ничего не сказали тётушке. Рион успокоил меня, что в этом городе они нас не достанут. И я поверила ему. На второй день я уже ходила по небольшому дому, исследовала его. Эндерион всегда был рядом. Ухаживал за мной, рассказывал истории из детства. Было забавно слушать, каким непоседой рос принц Света. Его тётушка Анюра с улыбкой наблюдала за нами во время обеда и ужина. На третьи сутки я уговорила Риона выйти в город, но дальше крыльца мы не ушли. Начался сильный ливень, который затянулся ещё на несколько дней. И вот сегодня, наконец, выглянуло яркое солнце, которое обещало чудесный день. С раннего утра я была на ногах, как Орион. Он помогал тётушке Анюре по хозяйству. Я наблюдала за его работой, иногда подсобляя ему. После обеда я сразу облачилась в одежду, которую принёс Энди, и попросила его сходить в лавку и купить краску для волос. Мне необходимо было что-то изменить в себе, стереть клеймо «Принцессы тёмных». Теперь мои локоны напоминали алый закат. Их длину я уменьшила, Сейчас они едва достигали плеч. «Уже готова, фея?» — весело спросил Рион, он только что вошёл в комнату. «Да, Энди», — улыбнулась я, отворачиваясь от зеркала. «Пойдём». Взяв любимого под локоть, я вместе с ним покинула дом на окраине города без названия. С нашей улицы мы прямиком направились в самый центр, на площадь звёзд. «Почему у этого города нет названия?» Пока мы шли до площади, я рассматривала улицы, на которых ярким огнём горели фонари. Энди не сразу ответил мне. «Есть, но его никто не знает». «Неужели лишь на древнем языке можно прочитать его?» «Да, больше никак». «Но ты его знаешь», — заметила я, заглядывая в рубиновые глаза, которые с интересом смотрели на меня. «Нет», — спокойно ответил он и пошёл дальше. Пожав плечами, я последовала за ним. Улицы были безлюдными. Дома ближе к центру города становились всё выше и прекраснее. Поселение было чудесным, но всё же страх, что принцы тьмы найдут, нас угнетал. Магия принца света могла спрятать, но рано или поздно она рассеивалась. «Как далеко город находится от дворца тёмных?» «На другом конце света», — произнёс Рион, успокаивая. Я тут родился и вырос. Город продолжал расцветать и после моего ухода. О нём мало кто знает, потому что на картах он не значится. Горожане живут спокойно и мирно вдали от суеты столицы, где правят тёмные принцы. Многие из них даже не знают своих правителей в лицо, как и принцессу тьмы. Улыбнулся он и купил розу с обрезанными шипами у цветочника. Рион подарил её мне. Она была кроваво-алой и восхитительной. «Она красива», — улыбнулся он, — «но ты во сто крат прекраснее». «Ты мне льстишь», — засмеялась я, обнимая его. «Неправда», — поддержал мой смех Эндирион и поцеловал. В самом центре города было очень красиво. Обширная площадь представляла из себя парк с фонтанами и скамейками, а фонари напоминали звёзды. По сравнению с пустыми улицами на окраине, тут было много людей. Повсюду росли белые и красные плетистые розы. «Почему только эти цветы растут здесь?» Задалась я вопросом, когда не нашла других растений вокруг. «Это любимые цветы богини Света, которая, по легендам, пришла в этот мир и принесла дитя любви и надежды. Когда у неё украли ребёнка, Она пришла в поле и посадила красные и белые розы в память о нём. После этого дня цветы сами растут здесь. «Богиня Света?» — удивилась я, ведь до этого момента никогда не слышала о ней. Братья часто в детстве рассказывали мне сказки и легенды перед сном, но ни разу не упоминали богиню Света. Если есть тёмный бог, почему не может быть богини Света? усмехнулся Рион. «Логично», — согласилась я, рассматривая цветы. Неожиданно до меня донёсся женский голос. «Энди!» Я увидела, как на моём возлюбленном буквально повисла какая-то девушка со смольными волосами. «Где ты был? Я не видела тебя уже очень давно!» «Спокойно, Лиса», — пробормотал Рион, снимая её руки с себя. «У меня были дела». «Я так скучала, милый!» Надула девушка губы. Она не смотрела в мою сторону. Я удивлённо подняла брови, прожигая Риона глазами. Мне хотелось услышать объяснение по поводу этой неизвестной бестии. «Лиса, прошло много лет, и я...» С этими словами он подошёл ко мне и взял за руку, показывая девице наши сплетённые в замок пальцы. Искал своё счастье. «Что?» Не поняла черноволосая и моментально поменялась в лице. «Как ты мог?» «Я говорил тебе не ждать меня», — холодно бросил Эндирион и прижал меня к себе, целуя в макушку. Незнакомка промолчала в ответ, но слёзы сдержать не смогла. Она, не прощаясь, ушла, а я сильнее прижалась к юноше. «Кто она?» «Моя некогда невеста», — ответил он. До того, как я вспомнил, кто я, у меня была другая жизнь. Я действительно собирался жениться на ней, но за несколько часов до свадьбы вспомнил о тебе, дочь Пустого, и пошёл на твои поиски, бросив семью, невесту и друзей. Я и представить не могла, как он жил простой жизнью и никогда не спрашивала подробностей. «Не жалеешь?» «Никогда», — сказал Рион и мягко поцеловал меня в губы. Все сомнения в нём тут же исчезли. Он выбрал меня и не отпустит, как и я его. Мы нашли друг друга в этом мире, чтобы обрести счастье. «Люблю тебя», — прошептала я, нежно поцеловав его снова. Несколько часов мы провели в этом чудесном месте, пока не собрались вернуться в дом тётушки Анюры, но на полпути повстречали старых знакомых Риона. Они пригласили нас на торжество в честь безымянной звезды, что должно было состояться завтра. Мы согласились. Теперь перед нами встал вопрос о нарядах, ведь у нас практически не было с собой вещей. Поэтому мы решили посетить магазины. Вначале это было весело, ведь ранее я никогда не покупала платья сама. Обычно во дворец приходил портной, который шил мне наряды на заказ. Ближе к вечеру я валилась с ног. Мы обошли немало магазинов и даже успели посетить уютное кафе, в котором я попробовала ароматный чай с ежевикой и вкусный торт с ванильным кремом. Но, несмотря на продолжительную прогулку по городу, спать мне не хотелось, как и Эндириону. Мы вышли на крыльцо дома и сели на ступени. Ночь была тихой, город спал. На небе уже давно зажглись звёзды. Они ярко светили нам, словно подмигивали. Но всех, как и всегда, затмевала моя безымянная звезда. Её свет в этот раз напоминал мне синий огонь с золотыми искрами. Лёгкий ветерок пел свою песню, играя с моими выпавшими из прически прядями. Положив голову на плечо Риона, я думала о том, что нас ждёт в скором времени. Неизбежное будущее страшило. Я не знала, для чего пришла в этот мир на самом деле, и всем сердцем не желала уничтожать всё живое вокруг. Мне нравилось ходить по земле, видеть яркое солнце днём и дышать свежим воздухом. По своей воле я не собиралась губить Вселенную, несмотря на то, что мой отец, тёмный бог, грозился принести за собой хаос. Мне нужно было спасти этот мир, но я не знала, как. Эндирион крепко держал меня за руку, Поглаживал второй мою метку. Он ничего не говорил, но я знала. Рион беспокоился обо мне, хотел уберечь, как и всегда. Тот кошмарный день, когда братья убили его на моих глазах, забыть было невозможно. Чудо, что он все еще дышал полной грудью. Тираны были смертельными, и я до сих пор гадала, как он выжил. Какие мысли тебя мучают? вдруг тихо спросил Эндирион. Словно почувствовал мои переживания. Я не собиралась больше его терять. Без него моя жизнь не имела смысла. Пускай Питер и был одним из страшнейших существ в этом мире. Его магия все же помогла забыть о боли, вызванной смертью любимого, что до этого разрывало меня изнутри. Я боюсь снова потерять тебя, не спеша, призналась, я и посмотрела ему в глаза. Принц тьмы сильны они могут снова отобрать тебя у меня, и тогда я останусь одна в этом мире. Красные глаза были моим спасением. В них царила любовь и сиял свет, что так манил и снился мне каждую ночь. Не останешься. Я не допущу этого, фея. Голос принца света был ровным и звучал уверенно. Словно ли он знал, что наше будущее будет счастливым и беззаботным? Я хотела верить ему, но страх не отпускал меня. Я прекрасно помнила, как потеряла его. Голова шла кругом, слабость растекалась по всему телу. Не сразу осознала, что на моих запястьях тяжёлым грузом висело что-то металлическое. Я пришла в ужас, когда посмотрела на руки и заметила кандалы и цепи, Они крепко удерживали меня в центре холодной, почти лишённой света темницы. Ноги тоже скованы. Любое движение отзывалось режущей болью. Вся одежда грязная и местами порванная. Волосы прядями спадали на лицо. За скрипом раздались тихие шаги. Я подняла голову и заметила пять фигур, четыре из которых были одеты во всё тёмное и с холодом смотрели на меня. Пятый человек упал возле них на колени. Лишь по древним символам на шее я узнала кто он. Ведь всё его лицо, как и руки, покрывали садины, которые продолжали кровоточить. Его каштановые волосы касались плеч, а в рубиновых глазах застыли лишь боль и печаль. "Ненавижу", прохрипела я сквозь боль. "Всех вас". "Мы знаем, дорогая". Ласково промурлыкал в ответ Уильям и коснулся своих волос. «Ты сама виновата, Фрея!» Без тени улыбки сказал Келлан, на губах и манжетах некогда белой рубашки которого заметно засохшая кровь. «В том, что родилась!» Прорычала я и дёрнула цепи. Они противно скрипнули. Боль на запястьях усилилась, а на лицах тёмных принцев заиграли хищные улыбки. «Сейчас я была их жертвой!» а они — живодерами, которые чувствовали свою победу и наслаждались ей. «И что теперь?» — громче спросила я, смотря на них. «Убьёте меня?» «Это слишком просто», — тут же ответил Энтони, облизнувшись. «У нас для тебя есть участи пострашнее, Фрея», — подарил мне оскал Уильям и посмотрел на Питера. «Мы убьём его». С этими словами... Пит со всей силой пнул Красноглазого, который тихо зарычал в ответ и поморщился. «А тебя сделаем игрушкой». «Наложишь на меня проклятие?» — попыталась засмеяться я. Сердце сжималось от боли из-за состояния и участи дорогого мне человека. «Это детский лепет по сравнению с игрой твоего разума», — усмехнулся Пит. «Не трогай её!» прорычал Энди Рион, который тут же получил поддых от Уильяма. «Вы не сделаете этого!» — обратилась я к принцам со слезами на глазах. «И его не тронете! Он же ваш брат!» «Он выродок!» — выплюнул Келлан и, достав серебряный кинжал, вонзил его в сердце Риона. «Светлое отродье!» В этот миг я перестала дышать, отказываясь верить в происходящее. Грудная клетка Эндиреона перестала вздыматься, а остекленевшие глаза рубинового цвета были обращены на меня. Казалось, моё сердце остановилось вместе с его. Я умерла, несмотря на то, что моё тело продолжало существовать. Вся жизнь тут же потеряла краски, становясь чёрно-белой. Мир вокруг меня рухнул, ведь именно Рион являлся им. «Ты слишком слаба» закатил глаза Энтони. «Не плачь, Фрея!» усмехнулся светловолосый принц и присел на колени рядом со мной. Он того не стоит. Его холодная рука коснулась моей щеки. Уильям аккуратно вытер слёзы, после чего попробовал их на вкус, прикрыв глаза. Он смаковал их, как изысканное блюдо. Я медленно перевела на него взгляд. Они четверо. Настоящее зло, что обрело на земле кровь и плоть. Я беспомощное существо, которое пришло в этот мир, неизвестно для чего. Милая Фрея, промурлык Лон, касаясь тыльной стороной правой руки моего предплечья, где местами через порванную одежду проглядывала метка. Твои слёзы бесподобны, как и боль, которую ты испытываешь сейчас. Холодные пальцы скользнули по моей руке в том месте, где крепко держался металл. Я вздрогнула. «И страх! Ты великолепна, Фрея!» «Убей меня!» — тихо попросила я, повернувшись лицом к Келану, который хмуро смотрел на меня. «Ну же! Ты же можешь!» «Могу!» — согласился он, улыбаясь уголками рта. «Но ты нам ещё нужна!» Я поняла, что попалась в их ловушку и мысленно закричала. Осознание всего произошедшего и душевная рана от потери любимого Пожирали изнутри. Я умерла, как и тот, кто делал мою ужасную жизнь в этом мире ярче. Вера в светлое будущее и в счастье исчезла. Последней моей надеждой стал Питер, глаза которого были тёмными, как бездонное озеро. — Ты хотел стереть мне память? — обратилась я к черноволосому принцу, надеясь, что он исполнит мою просьбу. — Так сделай это! «Только прошу, навсегда сотри Эндериона из моей памяти!» Питер в два счета оказался напротив меня, когда Уильям отошёл назад, не забыв ещё раз попробовать мои слёзы на вкус. «Просишь меня проявить милосердие?» С этим вопросом слегка наклонился ко мне старший из принцев, вопросительно подняв бровь. «Это низко, Фрея, даже для тебя!» «Я готова была молить его!» лишь бы забыть ту боль, которая разъедала сердце. «Я не смогу по-другому жить», — одними губами произнесла я, мельком взглянув на окровавленное тело возлюбленного. «А придётся, Фрея», — спокойно произнёс Питер, заставляя меня посмотреть ему в глаза, под которыми вновь набухли чёрные вены. «Правда в том, что ты слишком важна для нас, потому я выполню твою просьбу». С этими словами... В его некогда карих глазах засверкала кромешная тьма. Она поглотила меня целиком и полностью. Воспоминания о смерти Энди выбили из лёгких воздух, я словно снова оказалась в цепях, не в силах спасти принца света. «Как ты выжил в тот раз? Я видела твои раны, ты не дышал, Рион!» Энди Рион прикрыл на миг глаза, как будто вспоминая те дни, а когда открыл, перевёл взгляд на звёздное небо. «Ты права, я умер в тот день», — хмурясь произнёс он. «И признаться плохо помню, что было после. Казалось, моя душа уже была готова покинуть этот мир навсегда. Но я отчётливо помню, как увидел женщину. От неё исходил белый свет, чистая энергия, которая мягко касалась моего тела. Я не рассмотрел её лица, словно находился в бреду. Когда, наконец, пришёл в себя, понял, что нахожусь на границе в том доме, где мы с тобой были. Рядом никого не было, а рана на груди исчезла. «Кем могла быть та женщина?» «Не знаю», — пожал плечами он. «Но в какой-то момент мне показалось, что это была богиня света. Я не уверен, фея. Возможно, я просто хотел в это верить». «В любом случае, я жив, и ты снова рядом со мной», — улыбнулся Рион, его губы коснулись моим. Поцелуй был кратким и нежным. Я не знала, кого благодарить за то, что вернули мне Риона. Даже если это на самом деле была богиня света, я благодарна ей. Рядом с Индирионом, я чувствовала себя в безопасности и по-настоящему живой. «Я рада, что ты жив», — и снова вернулся ко мне. «Я всегда буду возвращаться к тебе, милая Фрея. Ты свет моей жизни. Моё сердце навсегда принадлежит только тебе. Помни об этом и не думай о прошлом». Слова Риона заставили сердце биться сильнее. Я не сдержалась и снова прильнула к его губам, желая показать, как сильно он мне дорог. Звёзды были свидетелями нашей любви. Они следили за нами молча, как и молочная луна. Мягко отстранившись от принца света, я продолжала смотреть ему в глаза. Как вдруг заметила, что рисунок на шее Эндириона засверкал тусклым белым светом. «Что случилось?» — заметив мой интерес, спросил он. «Почему твоя метка светится? Что-то не так?» Поинтересовалась я и аккуратно коснулась её. «Всё хорошо, фея». Просто я немного устал. «Как она у тебя появилась?» В тот день, когда я вспомнил, кем являюсь на самом деле. С воспоминаниями. Ко мне вернулась и моя светлая магия. Эти символы говорят о моём происхождении, когда я был ещё чистой энергией. Больно было. Немного. Я больше не ожидал, ведь на меня всё свалилось в один момент. Я готовился к свадьбе. День начался как обычно. Помню, вышел тогда на балкон подышать свежим воздухом и собраться с мыслями. Солнце ярко светило на небе, обещая хороший день. Я поднял на него взгляд и почувствовал, как в груди зародилось приятное тепло. Оно разлилось по венам. Вспыхнула резкая боль на шее в том месте, где после проявилась метка. А потом он замолчал, опуская взгляд. Ему было неприятно возвращаться к тому часу. Я хорошо понимала, как тяжело вспоминать то, что давно было забыто. От нахлынувших воспоминаний я потерял сознание. А когда пришёл в себя, понял, что чуть не совершил ошибку. Без сожалений я бросил невесту, семью и друзей, решив отправиться на твои поиски. Я знал, что рядом с принцами тьмы найду тебя, и не ошибся. Пускай ты не сразу всё вспомнил, зато успел повидать, как живут простые люди — и не знал тех бед, что случились с нами в прошлом. Я готов пережить всё ещё раз, лишь бы быть с тобой рядом. Вместе мы преодолеем всё и напишем свою судьбу сами. Верь мне, фея!» Он взял мою руку в свою, и наши пальцы переплелись. Его поддержка была важна для меня. «Я верю, Рион!» С улыбкой сказала я, страх исчез. «Вместе мы со всем справимся». Следующий день прошёл быстро. Возможно, потому что я постоянно помогала Реону с работой по дому, ведь его тётушка Анюра ушла в город по делам. В пять часов мы стали собираться на торжество к местной элите города. Я быстро выпрямила медные волосы и украсила их заколкой, что подарил мне Реон специально под платье, которого он не видел. Мой наряд был простым и элегантным. Платье было сшито из нежного чёрного шёлка. Рукава были длинными, как и подол, а вот спина открыта. Конечно, этот наряд не мог сравниться с моими платьями во дворце, но тоже был довольно неплох. Я не узнала себя, когда посмотрела в зеркало. Обычная девушка, не принцесса и не дочь пустого. Я, наконец-то, была собой. «Нам пора». Вошёл в комнату Рион. На нём идеально сидел чёрный фраг поверх белоснежной рубашки. «Фрея, ты, как всегда, прекрасна!» «Спасибо, Энди», — улыбнулась я, принимая комплимент. «Ты тоже восхитительно выглядишь!» Я взяла его под локоть, и мы при помощи портала покинули дом на окраине города. Портал выпустил возле большого особняка, где уже играла громкая музыка, и звучали весёлые голоса. «Что такое?» Заметив, как я взялась за голову, встревоженно спросил Рион. «Голова закружилась», — ответила я и глубоко вздохнула. «Пойдём, мне уже лучше». Индирион не поверил, но всё-таки пошёл со мной внутрь. Дом был великолепен. В каждой золотой люстре стояли горящие свечи, что освещали особняк мириадами огней. Стены были высокими и светлыми, а начищенный до блеска паркет сиял. Как оказалось... Поместье принадлежало бывшему приятелю Риона, который нас и встретил. «Энди, дружище!» — улыбнулся симпатичный молодой человек. Его волосы были светлыми и короткими, а глаза тёмно-синими с чёрным ободком. Дорогой костюм серого цвета, украшенный узором в виде солнца, хорошо сидел на его худощавой фигуре. На правой руке парня я заметила дорогие часы. «Яра!» Воскликнул Рион, пожимая руку хозяину дома. «Здравствуй, друг!» «А кто твоя прекрасная дама?» Поинтересовался Яра, который тут же оставил поцелуй на тыльной стороне моей правой ладони. «Татуировка? Смело!» «Это Каролина, моя девушка и любовь всей жизни», ответил Рион как последний собственник. Яра не удивился, лишь скептически посмотрел на давнего друга. «Последний раз твоей любовью была... Лиса?» «Это было в прошлом, и я был слеп», — отозвался Энди Рион, приобняв меня за талию. Не желая больше оставаться в прихожей, я мило обратилась к хозяину дома. «Была рада с вами познакомиться». И, подарив улыбку мужчине, посмотрела на хмурого Риона. «Неужели ревновал?» «Пойдём, милый», — позвала я его, уводя в зал, где уже находились остальные гости. Эндерион не ответил, лишь молча шёл рядом. Он не смотрел по сторонам на других прекрасных девушек, лишь на меня. Неожиданно заиграла моя любимая мелодия. «Потанцуешь со мной?» — попросила я. Несмотря на то, что после своего последнего дня рождения я терпеть не могла танцы, сейчас мне хотелось вместе с Рионом оказаться в центре зала среди гостей. «С превеликим удовольствием, фея!» — промурлыкал он, и мы закружились в танце.